Глава тридцать вторая Ференс, в отличие от Арта, быстро принял окружающую действительность. В глубине души он давно был готов и к мятежу, и к свержению. Надеялся только, что у него еще есть время, а времени не оказалось вовсе. И теперь они стиль досидели в скрипящей повозке хозяина трактира. Жена опустила голову ему на плечо и легонько сжимала его руку. Сам Фран разглядывал бурлящую столицу. Город выглядел неспокойно. Людей на улицах стало меньше, будто они выжидали, что же будет дальше. А на этот вопрос сейчас никто не смог бы ответить даже новый король – Александр. Все-таки подозрения Фернса подтвердились, и за происходящим стоял именно он, его брат, его враг. Теперь между ними пропасть, и в результате последнего боя в живых останется только один. А как иначе? Алекс жаждет власти, Фран – покоя для страны. Слишком разные у них интересы. Если бы не ворон, возможно, у Александра ничего бы не получилось, но маг был вынужден подчиняться. А еще он задал Франу загадку, есть ли способ ограничить магию Алекса во время боя. Может, какой-то амулет или заклинание? Надо порыться в библиотеке академии, если, конечно, они туда доберутся и их там примут. А в этом Фран не был уверен. Когда впереди показались городские ворота, Ференс напрягся. Его вполне могли узнать вопреки шляпе, прикрывавшей лицо, будто бы от солнца, и невзрачной одежде. Но стражники были ему незнакомы, и оставалось гадать, насколько хорошо они знают в лицо своего короля. Куда путь держите? — спросил начальник стражи у Марка. — К родственникам в Минникс, — ответил он. — В столице сейчас неспокойно, лучше провести время с семьей. — И то верно, — легко согласился его собеседник. — Да у вас большая семья, я погляжу. — А, это соседи, нам по пути решил подвести. Тогда у вас много соседей. — Этого добра хватает. — Проезжайте, а то, мало ли, вдруг прикажут перекрыть пути, не успеете выскочить. — Спасибо, уважаемый, — ответил Марк и снова тронул по воде. Ворота стали за спиной, и Фран понял, что едва дышал все это время. Он сидел неподвижно еще несколько минут, прежде чем позволил себе закрыть лицо руками и глубоко вздохнуть. «Все в порядке?» — встрепенулась Тильда. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал Ференс. «Не тревожься». Она так посмотрела на него, что сразу стало понятно. Не тревожиться Тильда не сможет. Она с ночи почти все время молчала, только бросала на него такие взгляды, будто он собирается мгновенно отправиться на тот свет. И все же от ее слов душа Фернса пела, вопреки ужасу, ситуации. Тильда сказала, что любит его, может, под влиянием момента, но все же любит, и ради этого он готов был продолжать свой бесконечный бой. А повозка мирно катилась дальше. Фран понимал, что проще покинуть город, чем потом в него вернуться, и все же он один не боец. Ворон прав, нужно обезглавить мятежников, чтобы им не за кого было сражаться. «Уничтожь Алекса, и его приспешники пойдут на попятную». Алекс просто сумел каким-то немыслимым образом объединить этих людей, заставить их плясать под его дудку, но как? Как добраться до брата теперь, когда вся полнота власти в его руках? Оставалось надеяться, что Ворон проведет их по теням. Однако и Ворон не сможет противостоять Алексу, и что тогда? Как победить в заведомо проигрышной битве? И при этом Ференс не допускал даже мысли о побеге. Короли не уносят ноги, они остаются и сражаются за свою страну до конца. Мимо тянули зеленая луга. Фран опустил голову на плечо Тильда и закрыл глаза, и, видимо, уснул. Да, лекарь залечил его рану и даже успел заглянуть поутру, чтобы убедиться, что пациент жив и практически здоров. Однако такая ускоренная регенерация требовала от организма много сил, поэтому хотел спать. Фран проснулся от легкого прикосновения к плечу. «Вставай, мы приехали», — ласково сказала Тильда. Действительно, чтобы добраться до Академии, оставалось миновать широкую дорогу, ведущую с основного тракта к ее воротам. Они выбрались из повозки, поблагодарили Марка и, забрав скудные пожитки, направились к Академии. И даже теперь, в непростой ситуации, когда не знаешь, чего ждать, Фернс ощущал себя здесь дома. Это было место, где осталось его счастье. К воротам Академии первым направился Артур, приказав остальным держаться за его спиной. Сейчас, в неучебное время, им ответили минут через пять. К воротам подошел мужчина в форме. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Нам необходимо увидеть ректора Холдена», — сказал Донтон, — по вопросам поступления. «Рановато вы», — хмыкнул тот. «Скажите, что к нему Тайдонтон. Он нас примет». «Хорошо, скажу», — миролюбиво согласился собеседник и пошел обратно к зданию Академии. Он отсутствовал около четверти часа, однако назад шел быстрым шагом, видимо, Холден дал соответствующее распоряжение. «Прошу за мной, господа», — сказал тот. «Ректор вас ждет». И ворота отворились, впуская их на территорию Академии. «Если вы не против нашим дамам и племяннику, лучше подождать нас где-нибудь», — сказал Фран. «Конечно, я провожу их в комнату отдыха, а вы?» «Мы знаем, где находится кабинет ректора, сами здесь учились», — проговорил его величество и увлек Артура на знакомую лестницу. Ступеньки мелькали под ногами. Дверь в кабинет ректора была широко открыта, и Холден стоял на пороге, ожидая гостей. Вот только никто ему не сказал, что к Картеру прилагается сопровождение. «Фран!» — выпалил миг, затем тут же прикусил язык и склонил голову. «Ваше величество!» «Да ладно!» — отмахнулся Ференс. «Отбросим церемонии!» Тем более, с поста Величества меня ненавязчиво подвинули. По беседам ректор Холден. И первым вошел в кабинет, пользуясь замешательством его нового владельца. Арт проследовал туда последним и прикрыл двери, а Фран уже занял место за столом. С ума сойти, — пробормотал Холден. До нас дошли слухи о том, что случилось ночью, но мы подумать не могли, что это правда. Это правда, — произнес Ференс. Алекс решил от меня избавиться, и ему едва это не удалось. Подожди, а Брайт, Мэраут вот они... В плену, — подтвердил Фран. Если живы, но думаю, что да, потому что это хорошая приманка для меня. Александра собирается казнить их в ближайшие дни, скорее всего, завтра. И что ты собираешься делать?» Холден запустил пальцы в волосы. «Уж не сдаваться, это точно, но я приехал сюда за помощью. Мне нужно уничтожить Алекса. Тогда восстание захребнется само собой». «Аристократию будет легче поставить на место, если лишить их главаря, а у меня нет для этого людей. Если ждать, пока с границы придут войска, погибнут преданные мне люди» а я не могу допустить повторения подобного. Поэтому мы здесь, и, надеюсь, на Академию и ее преподавательский состав можно рассчитывать». «Можно», — ответил Холден серьезно. «Мы не продажные шкуры, в отличие от столичной знати, и мы встанем на защиту Лимера. Но объясни, как вообще такое возможно?» У моего брата много талантов. Дурачить людей — один из них. Аристократия считает, что сможет вертеть Алексом, как пожелает. Однако их ждет жестокое разочарование, готов поспорить. Александр не из тех людей, кто поддается чужому влиянию, и то, как он ловко всех дурачит, лишь подтверждение моих слов. Почему-то все считают, что он будет лучшим королем, чем я. Глупости, фыркнул Миг. Откуда им это знать? Лично до меня даже слухи об Алексе не доходили, не говоря уже о достоверных сведениях. У тебя хватает ума это признать, а у придворных нет. И что дальше? Ференс не знал ответа на этот вопрос. Он постоянно думал, как быть, и не находил решения. Казалось, что они окончательно в тупике, и ничто не поможет из него выбраться. «Я собираюсь прийти на казнь и бросить Алексу вызов», — сказал он тихо. «Пусть дерется со мной один на один». «Ты в своем уме?» Тут же вмешался Донтон. «А что ты предлагаешь? Этот тип ворон — сильнейший маг. Сколько магов нужно, чтобы скрутить его одного? При этом Алекс не так уж силен». «Не стоит исключать, что мы ошибаемся, и он обрел мощь. С Алексом вообще нельзя быть в чем-то уверенным наверняка». Фернс потер виски. «Одним словом, я предпочту разобраться с братом сам и не рисковать чужими жизнями. Но без помощи мне до него не добраться, да и в случае моей победы бунт не утихнет сам по себе. Поэтому у меня к тебе просьба, Мик. Собери всех, кто может выступить на моей стороне в главном зале. Я хочу с ними пообщаться и узнать, кто готов последовать за мной. Будет сделано, кивнул Холден. Вы пока отдохните, охранник сказал с вами девушки и ребенок. Да, моя жена и родные Арта, ответил Фран, заметив, что Донтон довольно улыбнулся при словах родных. Тогда вас проводят в общежитие, через пару часов соберу всех. «Договорились. Спасибо за помощь, Мик». «Старые товарищи должны помогать друг другу, как иначе», — сказал новый ректор. И тут Донтон оказался прав. Холден — лучшая кандидатура из всех возможных на этот пост. Оставалось надеяться, что он не пострадает в грядущей мясорубке. А пока Мик позвал кого-то из подчиненных, их проводили сначала к Тильзе и Нетти с Джейм, а потом в большую комнату в общежитии. Для гостей принесли чай с булочками, и Фран даже почувствовал, что жизнь налаживается. Если бы это действительно было так. Они разместились на уютных диванчиках, перекусили. Тему ближайшего будущего никто не торопился поднимать, и все же предстояло это сделать. «Ректор собирает преподавателей», — первым заговорил Ференс. «Будем решать, как пробираться в город и что делать с Алексом». «Ты думаешь, горстки людей хватит, чтобы противостоять тем, кто его поддерживает?» — спросила Тильда, пряча взгляд. Она устала, это было заметно. Ночью вела себя очень храбро, а сейчас, казалось, едва держалась на ногах. «Мы должны попытаться», — ответил ей Ференс. Я не позволю другим страдать за меня. Хватит. Либо мы переломим ход мятежа, либо можно бежать, оставшись трусом. Меня это не устроит Тиль. Я не трус и не брошу свою страну. Фернс прав, вмешался Донтон. Сейчас у нас есть шанс что-то изменить. Понятное дело, Алекс ждет брата и подготовит для нас теплую встречу. Но если мы отступим, назад уже не вернемся. Это будет бесконечное бегство. И я согласен с Франом. Трусость. Которую иногда называют политикой. Печально улыбнулась его спутница. И даже не знаю, что лучше. «Там мой брат, и он будет сражаться на другой стороне». «Кстати, о братьях», — вспомнил Фран. Он упомянул, что если бы был способ ослабить их связь с Алексом и блокировать магию принца, печать бы тоже ослабла. Но как можно лишить Алекса магии? «Возможно, какой-то артефакт», — предположил Артур. «И где его взять? Среди нас нет магов, способных его создать, даже если преподаватели знают о чем-то подобном, либо упоминания есть в библиотеке». «Вообще-то есть». Фран удивленно взглянул на Донтона, а тот на притихшего рожеволосого мальчишку, сына капитана Сэренса. «Я мог бы создать артефакт», — подтвердил покрасневший мальчик. «Только не знаю, как именно, я же нигде не учился. Если найдете описание...» «А твои близкие полны сюрпризов», — заявил Ференс Донтону. «Хорошо, так и поступим». «После общего сбора попробуем побеседовать с местными профессорами магии. Может, они и в создании помогут. Правда, сколько их тут? Двое, трое? Не знаю точно, но Академия-то военная, у нас упор всегда был на другое». «Во всяком случае, они могут что-то знать и объединить свои силы с Джейм», — заметил Арт. И «Если мы лишим Александра магической поддержки Ворона, его будет гораздо легче достать. Более того, появится шанс сохранить жизнь брату Нетти, но тогда придется сохранить ее и Александру». «Этого я гарантировать не могу», — Ферн скачнул головой. «И сдерживаться в пылу боя тоже не буду. Я никогда не желал Алексу смерти, но есть ситуации, в которых каждый из нас просто бессилен. Боюсь, это одна из них». Фран обратил внимание, как отвела взгляд Нетти. Она не просила пощадить ее родного человека, только надеялась, что каким-то чудом он уцелеет. И Фран готов был попробовать, но Алекс вряд ли даст ему шанс помочь Верну Ворону. Он будет сражаться изо всех сил, и либо Фран победит, либо потеряет окончательно и корону, и жизнь.